Сидел, разговаривал с Львом Никулиным о Париже. Прошел один человек, другой прошел, были они с портфелями. Шли разговаривать о своих организационных делах. Прошел низкорослый человек с голым черепом, обтянутым бледной кожей. Нес он рыжий, большой, блестящий портфель. Человек очень торопился. Маяковского шел перевоспитывать. Пошел Владимир. Завержался на минутку. Заговорил. начал хвалить бы там и кому, мы, которым раньше не верили, убедились, значит. Говорила стала о коробке, в которую все кладут деньги, берут столько, сколько им надо. Больше я его живым не видел. А в последних днях, я знаю по рассказам, но об этом напишут другие. За 4 года до этого писал Маяковский о судьбе Есенина. Говорил о том, как про или мы поэта как разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья и сенинцы. Дома лежали стихи. Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряной окол. Я не спешу и молнией тебе грам. Мне не зачем тебя будить и беспокоить, как говорят, инцидент исчерчен любовная лодка разбилась обыт с тобой мы в расчёте и ни к чему перечень взаимных болей бес бес и обид он один себя выстрелил из револьвера как Иванов в картине не для денег родившийся в обойме револьвера была одна пуля Мне было друга достаточно внимательно, чтобы вынуть эту пулю, чтобы пойти за поэтом, чтобы звонить ему. В квартире Брика в Светло я здесь обыкновенно бывал вечером. День в Светло очень много народу. Люди сидят на диванах без спинок. Это люди, которые прежде не встречались: Асеев, Постернак, Катаев, Олеш и люди из газет. Не было радост. Они сидели дома и совещались, готовили резолюцию. Маяковский лежал в светлой голубой рубашке, там рядом на цветной таманке, около мексиканского платка. Бриги за границей им послали телеграмму. Врач, произведя искрытие, говорит: "Посмотрите, какой большой мозг, какие извилины, насколько на интереснее мозга знаменитого профессора ВФ. Очевидно, форма мозги ещё не решаешь. Он лежал в союзе писателей. Гроб мал, видны крепко подкованные ботинки. На улице весна и небо, как Жуковский. Он не собирался умирать. Дома стояло еще несколько пар крепких ботинок с железом. Над гробом наклонный с черной стеной экран. У гроба фары автомобилей. Толпа рекой лилась оттуда с красной пресней. Мимо гроба вниз к Арбату. Город шел мимо поэта, шли с детьми. Подымали детей, говорили, вот это Маяковский. Толпа заполнила улицу Воровского. Гроб вез Михаил Кольцов. Поехал быстро, оторвался от толпы. Люди, провожающие поэта, потерялись. Владимир умер, написал письмо товарищу правительству. Умерв, вставив в свою смерть как место катастрофы с сигнальными фонарями, объяснив, как гибнет любовная лодка, как гибнет человек не от несчастной любви, а от того, что он возлюбил. Итак, окончен перечень болей, бед и обид. Остался поэт, остались книги. История принимает прожитую жизнь и необходимую нам любовь. История принимает слова Маяковского. «Я знаю силу слов. Я знаю слов на бат». Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба, шагать четверкою своих дубовых ножек. Бывают печи. выбросят ни напечатав, ни сдав, но словом мчится по тени